Глава 31, часть 1. После этих слов шум в зале поднялся несусветный. Кто-то вскочил на ноги, выкрикивая что-то обвинительное, кто-то испуганно переглядывался с соседями, и их приглушенный обмен мнениями сливался с громкими голосами, накатывая, как прибой. Магичка в черном спокойно стояла, пережидая всеобщую бурю эмоций, тогда как, От ее спутника и троидены ощутимо плеснула страхом. Несмотря на сдержанное выражение их лиц, я чувствовала, что они едва держатся, чтобы не попятиться назад. И точно такой же резкой нотой диссонанса выделялись спокойствием еще несколько человек. Я как можно незаметнее обвела взглядом зал. Дриан, и еще трое незнакомых мне людей. Я с уверенностью могла сказать, что они не то что не испугались, даже не удивились этому известию, как будто знали заранее. Происходящее начало напоминать хорошо отрепетированный спектакль. Выждав какое-то время, Дриан встал и поднял руку. Советники почти мгновенно утихли. — Благодарю вас, магистр. Плохие новости всегда сложнее доставлять, чем хорошие. — Действительно, — с достоинством подтвердила магичка, — но у меня есть и вторые. Совет не препятствовал личному энтузиазму. Я с моими учениками присоединимся к вам, как и некоторые другие маги. «Мы понимаем, насколько важно сейчас объединиться и удержать страну». Дриан наклонил голову, принимая ее помощь. По людям импульсам прошли радость и облегчение, не убравшие тревогу и страх, но хоть немного оттеснившие их. Дальнейшая часть совета превратилась в мешанину обсуждений реальных действий, указов, составления списков вероятных противников и союзников. Для меня, примерно через полчаса, переставший понимать, о чем вообще речь, все это стало такой скукотищей, что когда один из слуг негромко сообщил, что покои для магов подготовлены, я приняла как можно более невозмутимый вид и выскользнула из зала вместе с ними. На пороге, правда, замешкалась и виновата оглянулась на Дариана. Но тут же поймала его ответный взгляд. На лице некроманта на мгновение мелькнула понимающая улыбка, а в глазах мелькнули веселые огоньки. Так что я воспряла духом и быстро сбежала. Время есть, поэтому до завтра можете спокойно отдохнуть. Догнав магов, я пристроилась за ними, прикидывая, как бы привлечь внимание Троидены. Вы не с нами? Последняя удивленно повернулась к наставнице. «Мне, возможно, еще нужно будет решить пару вопросов. И мне казалось, или у меня двое, а не трое учеников». Магичка резко развернулась и уставилась на меня. И как заметила только, обувь-то у меня тихая. «Алиатна!» Раньше, чем я успела сообразить, что делать, Троидена подскочила ко мне и крепко стиснула в объятиях. «Магистр Магрея, это Алиадна Лайтон, она...» «Помню», — магичка внимательно оглядела меня сверху донизу. «Ты много про нее рассказывала». Вблизи оказалось, что ростом мне она чуть ли не по плечо. Однако ощущение вызывало прямо противоположное. «Рада познакомиться». Я наскребла в голове отложившиеся обрывки воспоминаний настоящие, алиадные, о правилах этикета, и изобразила ровный полупоклон. «Мы знакомы», — внезапно огорошила меня магистр. «А вот об этом чертовы воспоминания ничего не говорили, и не факт, что скажут. Последнее время я их уже почти не видела». Вдумчиво понаблюдав за сменой эмоций на моем лице, от растерянного к задумчивому и обратно, Магрея на полсантиметра приподняла бровь и, наконец, выдала. Не переживайте, ученица Лайтон, нас представили друг другу пару лет назад на весеннем балу, и с тех пор мы едва ли часто пересекались. «У магистра потрясающая память на лица!» — улыбнулась Троидена. Я в ответ изобразила кривое подобие ее улыбки. Это вот эту женщину она восхваляла как самую добрую, участливую и вообще чуть ли не свою вторую мать. Хотя если вспомнить, насколько родители Троидены оказались не в восторге, что у дочери открылся дар темной магии, «И на характеры», — многозначительно заметила магичка, еще раз подтвердив мое мнение о ней. «Понимаю, насколько вам хочется наконец пообщаться после разлуки, но предлагаю отложить это до завтрашнего дня. Согласны?» Маги, даже отчетливо отдающие радостным нетерпением Троидена, покладисто закивали. А я за неимением вариантов тоже. Маргрея увела своих подопечных, а я еще некоторое время задумчиво стояла посреди коридора. Интересно, что именно и сколько она помнит об Леадне. Незаметно, чтобы я ей сильно приглянулась. Вынырнула из своих мыслей я только в собственных комнатах и даже не сразу поняла, куда попала. Чьи-то заботливые руки убрали здесь после того, как я днем в торопях искала одежду и разожгли светильники. Стало почти уютно. Я подошла к зеркалу, в которое смотрелась еще тогда, когда впервые увидела новую себя в новом мире. Коснулась незамеченной ранее царапины на лице. Надо же, насколько быстро эта жизнь стала полностью моей и затмила собой прежнюю. Я уже не вспоминала ни о старых друзьях, ни о родном мире. Но, может, это и к лучшему, раз шанса вернуться все равно нет. Да и не то, чтобы у меня было на это время. Столько событий, столько эмоций, как будто на холст пастельных спокойных тонов моей предыдущей жизни вывернули банку с яркими, сочными цветами, и они затмили собой все, что было раньше. Интересно, кто теперь я сама? Хотя любому из нас предстоит отвечать на этот вопрос всю свою жизнь. Одно знаю точно. Я нахожусь именно там, где хочу быть, даже если вся эта заваруха закончится печально. Краем зрения, заметив движение, Я резко повернула голову. На камине топтался ворон. Я с минуту пробуравила его взглядом, ожидая колких комментариев, например, на тему моей любви к собственному отражению. Но птица только взъерошила перья и ничего не сказала. Вздохнув, я подошла к камину и пересадила непривычно покладистого ворона к себе на руку. а затем сама устроилась в одном из кресел. Так мы и сидели какое-то время, в ночной тишине прижавшись друг к другу. Я аккуратно поглаживала жесткие черные перья, все отчетливее понимая, что спать меня не тянет совершенно, а значит, чем-то надо себя занять. Твердо посадив возмущенно взмахнувшую крыльями птицу себе на плечо, Я вышла из комнаты. Пустынные коридоры делили между собой только мы с неподвижными стражниками, и негромкий звук моих шагов, казалось, отражался от стен и бежал далеко впереди меня. Наконец я добралась до нужной двери. «Нет, ну, не то чтобы я сильно расстроилась, обнаружив, что Дариан не один». Но вот именно этого посетителя увидеть точно не ожидала. Да и вообще не расстроилась. Так даже лучше, да. Магистр Маргрея, которую я своим бесцеремонным вторжением оторвала от разговора с некромантом, перевела удивленный взгляд сворона на моем плече на собеседника. Маг, успокаивающий, твердо кивнул, как бы еще раз подтверждая то, о чем говорил ранее. Магичка в ответ развела руками и, не став спорить, ушла в соседнюю комнату. Из-за приоткрывшейся на пару мгновений двери донеслись голоса. «Кажется, я попала в аккурат к началу какого-то закрытого собрания». Ворон слетел с моего плеча и, не успев коснуться протянувшего руку Дариана, густком зеленого света впитался в пальцы мага и исчез. Некромант тряхнул рукой, разминая кисть. — Ты вовремя. Я как раз хотел за тобой послать.